Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию И я выпил последний глоток воды Да, все, что ты рассказываешь, очень интересно Но я еще не починил свой самолет У меня не осталось ни капли воды Я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику Лис, с которым я подружился? Милый мой, мне сейчас не до лиса Почему?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 Вода бывает нужна и сердцу. Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно. Да, конечно. И пустыня красивая. Это правда.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 Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке. Я сказал себе еще, трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может их погасить».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 Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. У меня останется твой барашек и ящик для барашка, и намордник. И он печально улыбнулся. Ты напугался, малыш. Сегодня вечером мне будет куда страшнее. И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смерть для меня точно родник в пустыне.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 В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он ушел быстрым, решительным шагом. А это ты? И взял меня за руку, но что-то его тревожило. Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда. Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое, мне его не унести. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального. Я молчал. Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться. Я молчал. Подумай, как забавно. У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов. А у меня пятьсот миллионов родников. И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. Мы и пришли Дай мне сделать еще шаг Одному И он сел на песок Потому что ему стало страшно Знаешь Моя Роза Я за нее в ответе Она такая слабая И такая простодушная У Мне только и есть Что четыре жалких шипа Больше ей нечем защищаться от мира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 Тогда я счастлив И все звезды тихонько смеются А иногда я говорю себе Бываешь же порой рассеянным Тогда все может случиться Вдруг он как-нибудь вечером забыл Про стеклянный колпак или барашек Ночью тихонько выбрался на волю И тогда все бубенцы плачут Все это загадочно и непостижимо